Ваймс поудобнее устроился в кресле и посмотрел на проклятого вампира. Салли выглядела лет на 16, и с трудом верилась, что она не намного младше Ваймса. У нее были короткие волосы. Раньше Ваймс у вампиров такого не видел. Она походила, если не на мальчика, то во всяком случае на девушку, которая не прочь сойти за мальчика. Э, прошу прощения за это замечание, сказал он. Неделя выдалась тяжелая и, с каждым часом легче не становится. Мне надо так пугаться, произнесла Салли. Если угодно, происходящее нравится мне ничуть не больше, чем вам. Э, я и не пугаюсь, отрезал Ваймс. Извините, мистер Ваймс, но от вас пахнет страхом, не слишком сильно, добавила Салли. Так, чуть-чуть. И ваше сердце забилось быстрее. Прошу прощения, если обидела, я просто хотела, чтобы вы успокоились. Вайс откинулся на спинку стула. Лучше не пытайтесь меня успокоить, мисс фон Фонхампединг, сказал он. Когда кто-то это делает, я начинаю нервничать. Покой, видимо, мне просто не завезли. И попрошу не обсуждать мои запахи. Кстати, я командор Ваимс, либо сэр, но не мистер Ваимс. А я предпочитаю, чтобы меня называли Салли, сказала вампирша. Они посмотрели друг на друга, в равной мере сознавая, что дело не клеится и сомневаясь, что ситуацию можно как-то исправить. Итак, Салли, вы хотите стать копом? Начал Ваймс. То есть стражником? Да. В вашем роду были стражники. Стандартный первый вопрос. Всегда полезно узнать, не впитал ли новобранец, так сказать, с молоком матери каких-нибудь представлений об обязанностях стражника. Нет, только кровопийцы, ответила Салли. Вновь последовала пауза. Вань вздохнул. Слушайте, я хочу знать ровно одну вещь, сказал он. Вас уломали Джон никакой не вампир Смит и Дорин Подмигинс? Нет, возразила Салли. Я сама к ним обратилась. Между прочим, я тоже не думала, что будет столько шуму. Ваим удивился. Вы подали заявление в стражу. Да, но я не понимаю, почему ко мне такой интерес. Я тут ни при чем. Это все ваша лига воздержания. Правда? Но это ваша госпотриция ветеринариц цитируют газеты, отрезала Салли. Якобы в славные традиции городской стражи в ходе дискриминация по видовому признаку. Ха! Да-да. На мой взгляд, все стражники равны, но славные традиции стражи, мисс фон Хампединг, преимущественно заключаются в том, чтобы укрываться от дождя, клянчить дармовое пиво с черного хода и вести двойную бухгалтерию. То есть вы меня не примете? уточнила Салли. А я думала, вы не отказываетесь от кандидатов. Послушайте, я, вероятно, сильнее любого из ваших стражников, исключая троллей. Я не глупа, готова работать как вол, и у меня идеальное ночное зрение. Я могу быть полезна, я хочу быть полезна. А вы умеете превращаться в летучую мышь? Салли, казалось, была шокирована. Что? Ну и вопрос. Не исключено, что наименее сложный, сказал Ваймс. И потом, это уж точно может оказаться полезным. Так умеете или нет? Нет. Ладно, проехали. Я умею превращаться в стаю летучих мышей, продолжала Ассали. В одну единственную мышь слишком трудно, потому что резко меняется масса тела. И, кстати, все равно не получится, если ты воздерживаешься. Лично у меня от этого болит голова. каково было ваше последнее место работы? Я нигде не работала. Я занималась музыкой. Ваймс просветлел. Правда, у наших ребят была идея устроить сводный оркестр. Кто-нибудь здесь играет на виолончели? Боюсь, что нет. Ваймс побарабанил пальцами по столу. В любом случае, она еще не схватила его за горло, не правда ли? В том-то, конечно, и проблема. Вампиры просто душки до той самой секунды, когда они внезапно перестают ими быть. Но, по правде говоря, сейчас Ваймс вынужден был признать, ему недоставало стражников. способных твердо держаться на ногах и договаривать фразы до конца. Проклятая усталость брала свое. Он постоянно держал патрули на улицах, просто чтобы приглушать кипение. Пока, конечно, обходилось случайными потасовками – камнями, разбитыми окнами и беготнёй, но снежный ком рос и рос, уподобляясь лавине на склоне. В такое время горожанам необходимо видеть стражников. Стража создает иллюзию того, что мир не сошел с ума. А лига всячески поддерживала своих адептов. В их общих интересах было, чтобы никто из обладателей черной ленточки не очнулся в незнакомой спальне с неприятным чувством сытости. Они будут присматривать за Салли. Стражи нет места для случайных визитеров», — сказал Ваймс. Сейчас мы слишком заняты, чтобы обеспечивать вам нечто большее, нежели так называемая практика на рабочем месте. Ха-ха. Вы с первого же дня окажетесь на улице. Э, а как у вас обстоять дела с дневным светом. Ничего страшного, если на мне одежда с длинными рукавами и шляпа с широкими полями. В любом случае я ношу с собой набор. Вальскивнул. Набор включал совочек, щетку, пузырек с кровью и карточку с надписью: "Помогите, я рассыпался прахом и не могу встать. Пожалуйста, соберите меня в кучку и разбейте пузырек. Я ношу черную ленточку и не причиню вам вреда. Заранее благодарю". Камандор снова побарабанил пальцами по столу. Салли смотрела на него. Ладно, вы приняты, наконец, сказал Ваймс. Для начала на испытательный срок. Так уж положено. С документами разберитесь внизу с сержантом Задранец, за снаряжением и напутственным словом обратитесь к сержанту Детриту. Только постарайтесь не смеяться. А теперь, когда вы добились чего хотели, и мы уже разговариваем неофициально, объясните мне, зачем? Простите, Вампир хочет стать стражником. Ваимся откинулся на спинку кресла. Честное слово, не понимаю, Салли. Это интересная работа на свежем воздухе, которая позволяет служить обществу, командор Ваймс!» Хм. Если вы способны сказать это без улыбки, возможно, из вас всё-таки получится стражник. Добро пожаловать в стражу, младший констебль. Надеюсь, вы Дверь хлопнула. Капитан Маркол зашел в кабинет, увидел Салли и замялся. Младший констебль фон Хампединг только что вступила в стражу, капитан объяснил Вайнсу. «Э, прекрасно, добрый день, мисс, быстро сказал Марков и обернулся к Вайнсу. Сэр, бедролома убили.